Глава 1 р е к л а м н ы е щиты мудрости на пути к успеху. Продолжение. Рекламный щит номер пять. Энтузиазм. Энтузиаст всегда способен дарить окружающим тепло и вдохновлять их. Посмотрите на самых успешных и харизматичных деятелей в сфере торговли. Все они настоящие энтузиасты. Когда-то один юноша был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме штата Аризона. Человеком он был несговорчивым, отталкивающим, репутацию на рабочем месте, где трудился до получения тюремного срока, имел плохую. Сидя за решеткой, парень вскоре понял, что если будет часто предаваться апатии, то ему станет слишком тяжело в этих угрюмых стенах. Он выдумал для себя кое-что интересное. начал притворяться активным и жизнерадостным. Каждый день заключенный отправлялся выполнять трудовые обязанности с улыбкой на лице и не позволял себе филонить. Тюремные служащие заметили положительную перемену в его поведении и вознаградили юношу, предоставив чуть больше прав, чем было у других заключенных. в свободное время он стал тренировать писательские навыки и увлекся созданием рекламных текстов. Позже о нем узнали в предпринимательских кругах, и некоторые представители этой сферы стали платить ему за составление коммерческих писем. Сейчас этот человек, отбывая свой срок, продолжает сотрудничество с предпринимателями по переписке. Однажды он получит помилование, и, я уверен, станет одним из самых преуспевающих мастеров в выбранном им деле. Когда-то Эдвин Барнс поехал на товарном поезде в город Ориндж, штата Нью-Джерси, чтобы встретиться с Томасом Эдисоном. Барнс намеревался убедить изобретателя в том, что способен стать его полноценным компаньоном. Эдисон согласился взять молодого человека для начала на одну из самых низких должностей в своей лаборатории. Эдвин не боялся тяжелого труда. Он был настроен работать под руководством глубоко уважаемого им изобретателя, невзирая ни на какие препятствия. Томас Эдисон умышленно дал парню самую тяжелую работу и мало платил. Он хотел проверить, действительно ли юноша обладает таким сильным энтузиазмом, о каком он сам говорил Эдисону в день их первой беседы. Барнс все выполнял отменно и никогда не унывал. Постепенно все служащие лаборатории стали проникаться уважением к нему. Прошло всего несколько лет. Сейчас Эдвин уже владеет собственной фирмой. который занимается продажей аппаратов «Эдифон», созданных Томасом Эдисоном. У него теперь все в порядке с деньгами, а еще есть замечательный дом в Брейдентауне, в штате Флорида. Этим успехом Эдвин, когда-то не имевший средств даже для покупки билета на пассажирский поезд, обязан вовсе не счастливому случаю, а своему собственному энтузиазму. Можно питать ненависть к работе, если она вам не по нраву, и тогда вы станете ее вечно страдающим невольником. А можно сознательно вложить в эту же самую работу душу, и тогда перед вами неожиданно откроются пути, ведущие к новым свершениям и процветанию. В ближайшие 30 дней старайтесь играть в игру «Притворись энтузиастом», вне зависимости от того, нравятся вам ваши трудовые обязанности или нет. Когда почувствуете лень или апатию, сразу вспоминайте о молодом заключенном тюрьмы штата Аризона. Его положение было гораздо хуже, чем ваше нынешнее. Уверен, вам понравится развивать себе энтузиазм. Вы заметите, что люди начнут все больше и больше интересоваться вами как личностью. И никогда не забывайте, Ради чего вы прилагаете старания? Вы едете по дороге к процветанию и должны обращать особое внимание на рекламные щиты мудрости. Значительные перемены произойдут еще до того, как закончится ваш месячник энтузиазма. Как-то раз темным дождливым вечером в товарном вагоне разговорились два рабочих, давно страдавших от недостатка денег. «Помню, служил я в одном гнилом местечке», — стал рассказывать первый. Мне говорили, что надо бы соблюдать режим дня, трудиться стабильнее. Говорили про энтузиазм, дисциплину и всякое такое. Но я им сказал, либо продолжаю работать так, как считаю нужным, либо ухожу. н у им это мое заявление не понравилось, и я ушел. На это второй трудяга, будучи чуть опытнее и мудрее, сказал. «Ты, судя по всему, хорошо разбираешься в том деле, для которого тебя нанимал твой бывший начальник. Но тогда почему ты, неглупый и опытный человек, все еще вынужден ездить в товарниках?» Вопрос прямо в точку. Вы, читатель, наверняка часто замечали, что те, у кого проблемы с трудоустройством или деньгами, часто критикуют преуспевающих работников. Последние слишком увлечены совершенствованием себя в разных сферах жизни и не желают тратить ни минуты на осуждение коллег, руководства, правительства, президента и т.д. а к а л е е Настоящий энтузиаст никогда не пристрастится к излиянию желчи на других. Ему некогда искать виноватых. Он всегда стремится к высоким результатам, всегда хочет превзойти себя. И в конечном счете – У него это получается».